Афины ждут от нас справедливого суждения. Полезен им Сократ или вреден? Афинам нужны молодые люди, которые могли бы вернуть им былую славу, богатство и могущество, но таковые не выходили из мыслильни Сократа. Он не дал таких мужей своему городу. Возмущение Сократовых друзей и учеников нарастает. Но Ликон заговорил быстрее, силой голоса перекрывая ропот и выкрики. «Он учит их своему повивальному искусству!» «Но он его позорит, а не возвышает, и при этом еще обвиняет нас, софистов!» Ликон прижал к груди обе ладони. «Нас, которые стремятся возвысить, молодежь! Выделить ее над толпой, научить ее вести эту толпу, блистать во главе её. В этом месте Ликон раскинул руки в обе стороны, как бы отрывая что-то от груди. Сократ все время стоял на самом солнцепеке, смотрел на ликона и думал, славно же они сговорились, хорошо показали, как софистика всё передергивает, выворачивает, как она всё употребляет во зло. В каком свете сумели они показать то, что я когда-либо делал или утверждал? Вижу присяжные воск в их руках. Поэт и опытный ритор. А я не умею жонглировать словами, как фокусник шариками. Что могу я против них? С моей правдой, голенький как младенец без рубашонки. Как могу я в столь краткое время, отмеренное мне, опровергнуть всю эту клевету? А ведь еще не выступал худший из них Анит, который ненавидит меня пуще всех. Неужели придется мне покинуть Афины, клянусь псом, не могу я этого, без Афин не могу я жить? И как же Афины без меня, моя семья, друзья? Нить его мыслей прервал громкий возглас Ликона. Не я! Все Афины обвиняют Сократа в том, что он отнимает у отцов самое дорогое надежду Родины. Ты, Сократ, украл наших сыновей, кто вернет их нам? Сознавая, сколь эффектно удалось ему закончить обвинительную речь, Ликон возвратился на свое место, благосклонно кивая тем, кто демонстративно ему рукоплескал. Он притворялся, будто не слышит, как другая часть присяжных выкрикивает «Позор Ликону! Позор!». Архонт в это время тихо разговаривал с Анитом, следующим обвинителем. Тщетно пытался утихомирить негодующего Платона, юноша против обыкновения резко возражал ему. «Да, это твое дело, дорогой учитель, но и мое тоже, Ликон оскорбляет и меня вместе с тобой!» И загремел над присяжными и зрителями звучный голос Платона. «Зачем бы мне идти учиться у тебя, Сократ, если б было правдой?» что ты сбил с пути моих близких родственников Алкивиада, Хармида и Крития. Какой же был бы я слепой глупец! Да только и я, и все, в том числе сам Ликон, отлично знают, что конец их был так жалок именно потому, что они ушли от тебя, Сократ. На скамьях присяжных, хорошо расслышавших Платона, зашумело, Здорово живешь, ну и голеватья. Этот длинный, долдонит, будто Сократ, портит молодежь. А молодой-то Платон, у которого достаточно толстая мошна, чтобы заплатить кучи других учителей, добровольно идет к этому старому бородачу. Да он еще в родстве с теми тремя негодяями, так что разбирается в деле. А нам-то теперь что думать? Вот именно что а в рядах шуршащих дорогими одеждами. И не стыдно Платону публично признавать свою близость к такому оборванцу? «Да, да, юноша столь знатного рода искатился в такую грязь! Вот и видно, какую власть имеет этот старик!» Сократ с легкой улыбкой сказал Платону. «Спасибо, милый, что, защищая себя, ты защищаешь и меня!» «Да!» Платон все еще дрожал от возбуждения. «Я думаю не только о себе, но и о тебе, мой дорогой учитель. У меня такое впечатление, что именно сегодня ты забываешь о себе». «О нет!» — возразил Сократ. «Я очень много думаю о том, какой я есть и каким, по всей вероятности, останусь». Глава четвертая Поступью человека, привыкшего ходить впереди прочих, вышел Анит. Смрад дубильных веществ не оставил его даже здесь перед судом. То ли он его уже не чувствовал, то ли гордился им. — О, граждане! — резко воскликнул он, небрежно приподняв руку в знак приветствия. — Вы часто приходите ко мне со своими просьбами. Сегодня я пришел с просьбой к вам. — Будьте особенно вдумчивы и справедливы в сегодняшнем деле. Вам решать спор немалого значения. То, в чем обвиняют Сократа, в чем обвиняю его я, слова тяжелые. Но я обязан их выговорить, чтобы вы могли тщательно все взвесить. Мое обвинение гласит, Сократ виновен в величайшем преступлении. сократ, «Подрывает мощь государства!» Испуганные возгласы. Кое-кто из присяжных в передних рядах даже вскочил, в ужасе подняв руки, чтобы Анит заметил и запомнил, ведь его благосклонность так важна. Сократ наблюдал за присяжными. Только что аплодировали Платону. А теперь круто повернули в противоположную сторону и разыгрывают перед могущественным демагогом подобострастную преданность. Жгучая жажда и чувство голода охватили Сократа. Слизнул с губ соленый пот. Солнце жгло его лицо и лысину, ослепляя до того, что лица присяжных Сливались перед ним в единую розовую массу. Сократ был удивлен. Таким он себя не знал. Таких ощущений у него до сих пор не бывало. Неужели именно сегодня? Перешагнул он предел физической выносливости. Но нельзя поддаваться слабости. Он обязан защищать не только себя, но, главное, свои идеи своих учеников, последователей, попросил глоток воды. На Анита не смотрел, боялся собственного гнева, который всегда рождался в его душе при взгляде на этого человека. Анит же с удовлетворением отметил, что его резкий выпад против Сократа разом сломил в присяжных склонность кристи. К снисходительности и мирному решению, первым же ударом, он лишил Сократа сочувствия многих присяжных. Этим он, однако, не удовольствовался. Знал, у Сократа много врагов, особенно среди тех людей, с которых тот сорвал маску, прикрывавшую зияющее невежество, но и множество друзей, которым он был добрым советчиком. Необходимо было подорвать и их чувство благодарности к Сократу. Анит уже владел приемами софистики, тем более, что наблюдал их и сегодня в выступлении Ликона, но Анит был осмотрителен». За его спиной было достаточно судебных дел, чтобы знать, сколь изменчиво отношение толпы какой-нибудь пустяк, и в последнюю минуту настроение присяжных повернется в другую сторону. За себя Анит не опасался. Главный обвинитель милет, и в случае провала он понесет моральную и материальную ответственность. Последним, впрочем, ему не нетрудно помочь. Но тогда Анит не избавится от самого страшного противника. Сократ по-прежнему будет восстанавливать против него человека за человеком, лишит покоя, лишит сна, раз за разом будет раздевать Анита перед глазами избирателей. И Анит заговорил мягко, Чуть ли не ласково. Друзья мои,